Вы... Что? Я? Э... -э да... Он... Валерий Леопольдович потерял розу. Надо же, какие все стали нервные. <п> Впрочем, сама Марина тоже держалась на одном кофе. Юрий, у которого наконец закончился карантин после приступа аллергии, поджидал ее возле двери. Лицо его вернуло нормальный здоровый цвет, но выражение его было чересчур мрачным. Не думайте, Марина, что я все так и оставлю. Позже мы продолжим наш разговор. А о чем мы разговаривали, Юра? Марина была убеждена, что за его неожиданным к ней интересом стоит нечто ужасно банальное. Возможно, Аркадий дал брату сотню баксов за то, чтобы он вызвал огонь на себя. Это было очень-очень правдоподобным предположением. Хотя в глубине души Марине было жаль что в нее не влюбляются именно такие мужчины, как Юрий. Серьезные, самостоятельные, умные. И чего уж там красивые. В лучшие свои годы, когда сверстницы поступали в вузы, находили кавалеров и выходили замуж, она поддерживала семью. А потом... Все, кто ухаживали за ней потом, не заслуживали даже воспоминаний. Марина Закройте дверь. Ну, что предпримем? Вероятно, с Дмитрием на самом деле что-то случилось. Мы не можем делать вид, что все идет как надо. Он должен был вести следствие в моем доме, и вдруг хоп, исчез. Наверное, следует связаться с его родственниками, поставить их в известность. Или даже позвонить в милицию. Ой, но я смотрела по телевизору, как они работают. А что вы смотрели? Агент национальной безопасности и улица разбитых фонарей. <звы> Этого вполне достаточно. Марина поднялась наверх и вошла в комнату Димы, в которой он, впрочем, так ни разу и не ночевал. Посидела на его кровати, покопалась в вещах. Потом взгляд ее упал на мобильный телефон, который был соединен с зарядным устройством и подключен к розетке. Вопрос на засыпку. Звонить старшему Куманцеву или нет? Она испортит ему медовый месяц, это точно. В задумчивости Марина провела пальцем по кнопкам и неожиданно замерла. «Здесь ведь есть повторный вызов». «Можно узнать, кому звонил Дима в последний раз. Вдруг это что-нибудь прояснит?» Она вытерла вспотевшую руку о платье, нажала кнопку и на экранчике немедленно высветился номер телефона. Марина переписала его на лист бумаги и полетела вниз. «Анисия Петровна, взгляните! Вам случайно не знакомы эти цифры?» Старуха приставила листок к физиономии. Несмотря на возраст, никакой дальнозоркостью она не страдала, и если что-то пыталась рассмотреть, то подносила это к самому носу. «Кажется, я знаю».